3.13. Выражение «необычный ликтор» было любимым эфемизмом Бога. Твои названные братья и сестры предпочитали иные термины. Святой Терпение очень любил вариант «диетический ликтор». Иногда ты планировала смерть Августина, и ей предстояло быть довольно долгой. Но тебя странно успокаивал тот факт, что ты остаешься в нормальном спектре, а не занимаешь неправильное положение в двоичной системе. В том же спектре оставалась и Ианта из первого дома. В тот вечер, когда ты успешно вернулась в объятия Митриума, ты нашла ее в захламленных покоях предшественницы. Ианта мрачно ела суп. Ее изысканные ханаанские одежды свисали с крючка. Ты заметила, что подол промок, а на ней красовались странные юбка с блузкой, выкопанные в гардеробе. Все свои одежды в Алансе тщательно вышила по внутренним швам. Юбки и блузки были очень хорошо скроены, но для человека другого роста и телосложения. Ианту они обтягивали в тех местах, где должны были быть свободными, и висели там, где должны были обтягивать. Шмотки походили на саван, а сама Ианта выглядела так, будто выкопалась из могилы через 50 лет после похорон. Это конкретное одеяние, атласное, глубокого рубинового цвета, полностью открывало одно плечо. Плечо правой руки, которую Цитера из первого дома снесла повыше локтя и на место которой присобачили чью-то чужую конечность. На локтевом суставе виднелся синеватый шов, а под ним тяжело висела рука, толстая, распухшая и бесполезная. Это удивляло, потому что ты не замечала никаких пороков и проблем. Рука была очень тщательно приделана на место оригинальной, но и Анта совершенно прекратила ею пользоваться, и разница становилась заметнее и с каждым днем. Не замечая твоего критического взгляда, она нервно почесала шов, раздирая его до красных царапин. «Пятнадцать десять», — сказала твоя сестра Ликтор, увидев тебя. «Восемь тридцать четыре», — ответила ты. «Бог мой, бедная тварь, восемь тридцать четыре». Как жаль, что это не имеет никакого значения. Она была в дурном настроении, раз надела эту тряпку, открывающую руку. Ты тоже не очень-то радовалась. «Давай-ка проясним», — сказала ты. «Это не имеет значения, потому что хоть ты исправилась на три минуты быстрее, чем в прошлый раз, все равно не сможешь всерьез соперничать со мной на этом поле. Или это не имеет значения, потому что я умру от лапы седьмого номера? Какая ты оптимистка!» «С чего ты взяла, что вообще доживешь до встречи с ним?» — спросила она, сверкая голубыми глазами. Маленькие маслянистые крапинки в них из-за близости платья казались почти розовыми. Веки у нее покраснели, и ты подумала, что она плакала. «Я вообще не понимаю, как ты добралась сюда из тыковочного отсека, не умерев по дороге, Харри?» Я не откликаюсь на это прозвище. «Закрой дверь и станешь на ноге, Симус». Существовало несколько вполне научных причин, по которым ты закрыла дверь, причем изнутри, а не хлопнула ей, удаляясь. В ее покоях было довольно безопасно и для тебя тоже, потому что она обвесила их заклинаниями, действуя с параноидальной осторожностью беглого убийцы, то есть примерно в два раза менее бдительно, чем ты. Ее встречи со зверями давали тебе больше материала для размышлений, чем свои собственные, потому что Августин объяснял ей гораздо больше, чем он или Мерси объясняли тебе. Но ради зашитого рта эти хреновые комнаты были невыносимы. Конфетно-милые, покрытые бело-золотыми полосками, освещенные хрустальными люстрами. Кровать не уступала размерам некоторым кельям девятого дома. Ты возненавидела это место с первого взгляда, а Айанта немедленно в него влюбилась. Тебя тошнило от покрытой патиной неуклюжей мебели, От завитков, филиграний и украшений, от кучи вышивки, постоянных занавесочек, складок тканей, прикрывающих другие складки ткани на плюшевом диване, который затрещал, когда ты на него села. Но хуже всего были картины. Портреты обнаженных людей в томных позах, в натуральную величину, в основном маслом. Моделей было всего две. Картины писались с большим энтузиазмом. «Дуэт позировал в компании самых разных предметов, как вероятных, так и нет. Один раз у тебя хватило глупости порекомендовать и Анти снять их, и она тут же побежала в ванную, вытащила оттуда еще одну картину и гордо повесила над ярко раскрашенным комодом. Ты не была ханжой, просто эти картины создавали ощущение, что ты пришла в гости к людям, которые постоянно смеются над собственными шутками». Несмотря на жуткую обнаженку и на избыток кружев, а также на ианту, ты довольно часто заглядывала в эту берлогу. Ты испытывала жалкое удовольствие от звуков имени Нанагесимус, потому что уже несколько месяцев была Харахак из первого дома. Как сказал Бог, ты можешь быть девятой святой, но никогда больше не будешь девятой. За исключением моментов, когда ты закрывала дверь в комнаты ианты. «Вся беда в том, что ты больше не амбидекстер, Тридентариус», — сказала ты, тоже даря ей болезненное удовольствие от собственного имени. «Это не математика, это не так работает. Ты стараешься сражаться, держа меч не в той руке. Я вообще не сражаюсь с мечом. Я слишком часто слышу, что полувзведенное оружие хуже вовсе невзведенного. Хотя ты сказала «вообще невзведенный», и Анта только злобно хлюпнула супом» раздался звук будто в трубочку пытались пропихнуть заварной крем еще предложи мне перестать дышать сказала она я предлагала несколько раз заметила ты ты не понимаешь это просто инстинкт даже если я пытаюсь драться на расстоянии я на что нибудь отвлекаюсь в дело вмешивается бабс и рука не подчиняется нельзя перекладывать вину на свою сгоревшую душу это все психологическая реакция иди нахер рявкнула она. Упоминание Бабса означало «очень плохой день». Она очень редко вспоминала своего рыцаря. «Августин настроен критически, как я понимаю. Августин сказал, что они могли бы задушить меня вместе с тобой. Ты только удивилась тому, что еще способна на что-то обижаться». Янта съела ложку супа и сказала, скривив землистое лицо. «Он говорит то же самое, что и ты. Психологическая реакция». Говорит, что я ради собственного удовольствия упорствую в том, что мне причинен вред. Ты очень устала и так и не отогрелась. Ты положила меч на пол и уселась в кресло с высокой спинкой, украшенное рюшечками в лимонно-желтую полоску. Комнаты и анты были намного роскошнее твоих и гораздо интереснее, потому что много веков в них жила давно погибшая Ликтор. При этом она бывала здесь достаточно часто, чтобы отделать комнаты по своему вкусу. Тебе казалось, что она все еще сидит в креслах, лежит в постели, умывается у раковины с насосом. Хорошо, что в твоих комнатах не было привидений, кроме твоих собственных. — Все с рукой в порядке, — сказала ты. — Вот только она не моя, — зло ответила Янта. — Ну, отрежь ее. — Идея в самый раз для девятой. — Ну, задействуй свои хваленые лекторские способности, — предложила ты. Посмотри, отрастет ли она заново. «Нет», — Ианта восприняла тебя всерьез. Учитель сказал, что ликторы не могут выжить после отсечения головы и что на месте потерянной конечности останется культя. «И я понимаю, что если попытаюсь отрастить себе новую руку, что-то обязательно упущу. Неидеальная рука не будет работать, а мне это не нужно». Бывшая принцесса Иды произнесла это без всякого раздражения, смиренным, но мрачноватым тоном человека, которому надоело так хорошо себя понимать. «Тогда пусть этим займется святая радости», — предложила ты. «В смысле физиологического совершенства на нее можно положиться». «Ты долбанулась», — сообщила Янта, не поднимая глаз от супа. «Лично я бы не позволила нашей старшей сестре растить мне руки», — сказала ты. «Но если ты мечтаешь о совершенстве, хрень». «Ну, учитель, тебе стало скучно». Он сказал, что было бы чудесно, если бы я справилась сама. «Мы не его, миленькие малышки, для которых он готов на все. Я не привлекаю любящих и балующих папиков. Ты мысленно ощетинилась, но адекватного ответа не придумала. Ты массировала собственные пальцы. Они все еще горели и оставались красными. Разрушение клеток было почти незаметным, так что ты восстанавливала их слой за слоем, чтобы ничего не пропустить». Никаких гладких шрамов, остающихся после регенерации ликтора. Ты все делала сама. К Богу ты бы тоже обращаться не стала, хотя он мог исцелить тебя в одно ослепительное тошнотворное мгновение, от самых костей до кожи, или неуклюже погладить по плечу, или посмотреть на тебя с гордой, но тревожной улыбкой, которую ты ненавидела и о которой мечтала. «Ну, тогда не знаю, что тебе сказать», — решила ты. «Разве что, если уж ты постоянно спрашиваешь моего мнения, хотя бы сделай вид, что оно тебе интересно». Янта отодвинула пустую миску и села прямо. Ворованные глаза сузились от внезапного прилива вдохновения. Бледные тусклые волосы спадали на лицо, которое должно было быть красивым, и на плечи, которые должны были быть изящными, но в целом она выглядела, как восковая фигура в розовом кукольном платьице». Тебе никогда не позволяли играть в куклы, но, оглядываясь назад, ты не могла себе представить, что могла бы пойти на это добровольно». «Ты же можешь это сделать», — мягко сказала она, глядя на костяной воротник, торчащий из-под рубашки верхнюю часть твоего самодельного экзоскелета. «Ты исправишься, Харахак. Может быть, я даже это тебе позволю, учитывая, что мы товарищи по оружию и подруги». Ты встала довольно резко, и экзоскелет заскрипел, когда ты наклонилась за двуручником. «Я не такое уж совершенство, когда дело доходит до плоти», — сказала ты. «Я не утверждаю, что я далека от него. Но ты хочешь того, что я дать не могу. Я не готова это давать. Честно говоря, твоя просьба отвратительна. Там суп еще остался». «Ой, целая кастрюля», — сказала Янта, которую, кажется, совершенно не оскорбил твой отказ по Ианте никогда ничего не было понятно. «Это я его варила, он омерзительный». Существовала ли на свете менее подходящая друг другу пара, чем ты и она, чем дочь таинственного Дрэрбура и дочь гордой Иды? Эта связь родилась не из взаимного восхищения. Во всяком случае, чем чаще ты видела Ианту, тем с меньшей вероятностью могла принять ее за красотку». Она сделала из себя богато украшенный торт, весь покрытый толстым слоем глазури, помадки и шоколада, так что докопаться до теста было совершенно невозможно. Как некромант она была гениальна, хотя с твоей точки зрения слишком уж полагалась на хитрости и обходные пути. Она отличалась невероятно тонким умом, она не боялась испытаний. Она тоже была одержима тем, что могло лежать за рекой, и хотя это немного и отдавало лицемерием с твоей стороны, она была ненормальной маньячкой. Но маньячкой, которая достигла ликторства, маньячкой, которую ты теперь должна была именовать сестрой, хотя тебе казалось, что ей называть кого-то сестрой еще противнее и больнее, чем тебе, маньячкой, которую твое мертвое «я» уважала достаточно, чтобы работать вместе с ней». Маньячка, которая нашла тебя, когда ты была не в себе, когда ты опозорилась, когда ты воткнула клинок в грудь мертвой женщины, и тогда она просто сказала, вот бы ты ей руки отрубила. Возможно, в мире существовали более приятные партнеры, но твоя тебя, по крайней мере, еще не убила.